В этот вечер было назначено общее городское собрание с нашим участием. На повестке дня доклад о семнадцатом партьесте. И делать доклад было поручено Борису Пивенштейну. Сквозь пургу строго дом пробились мы к клубу. Там уже находилось более 300 человек, половина населения Анадыря. Пришли русские зимовщики, чукчи в тарбазах, в нерпчих, кухлянках. Они слушали доклад, повторяя знакомые русские слова. Докладчик говорил, «Наша задача — еще больше укреплять колхозы». Чукчи повторяли, «Колхозы». И плыл одобрительный шепот по залу, «Э-э-э-э». О походе Челюскина, о Северном морском пути слушали с особым напряжением. Чукчи глубоко тронула судьба Челюскина, они повторяли знакомые слова «Колхозы». Пароход Челюскин-Шмидт. Откровенно говоря, я и не ожидал, что аудитория проявит такую активность. Нас спрашивали, как прошла первая пятилетка, что еще строится в стране, что будет во вторую, что хотят сделать на Чукотке, и это не было праздным любопытством. Речь шла о судьбе родного края. Для Чукотки вторая пятилетка, как и первая, означало очень многое. Ведь этот край был забытыми задворками России. Суровый климат Заполяя, морозы, доходящие до 60 градусов, не баловал тех, кто хотел обживать эту зону тундр и арктических пустынь. Только промышлявшие моржи чукчи, оленеводы-кочевники и жители прибрежных районов могли выдержать суровые капризы Арктики. В 1930 году был образован Чукотский национальный округ. Ленинская национальная политика дала возможность кочевникам обрести право на оседлый образ жизни, приобщиться к основам культуры и цивилизации. Ныне на Чукотке выросло немало городов и промышленных предприятий, колхозов и совхозов, более десятка средних и больше полусотни начальных и семилетних школ, педагогическое и медицинское училища, детские и музыкальные и спортивные школы, десятки клубов, дома культуры, поликлиники по-настоящему обжитый, благоустроенный край. Тогда в тридцатых годах это новое только ещё рождалось. Вокруг прошлого, настоящего и будущего Чукотки и шёл в основном разговор в тот памятный вечер в Анадыре. Азлая в Юга разыгралась всерьёз. Ветер сбивал с ног, когда мы шли из клуба. Без помощи анадрцев нам не удалось бы отыскать отведенный нам небольшой деревянный домик с белыми, а ты не стеклами. Пурга бросала в окна полные горсти снега. Она налетала на дом с такой силой, что, казалось, не выдержат его стены, а прокинутся под напором разбушевавшейся стихии. Разбудил нас тревожный вой сирены. По нашим понятиям это был сигнал тревоги. Мелькнула мысль, не случилось ли чего самолетами. Мы к генриску дверей мы столкнулись с заместителем председателя окрузполкома Левченко. Почему сирена? Пропали 4 человека. Вечером из клуба они не вернулись домой. Собираем людей на Розыски. Ваши товарищи могут принять участие. Конечно, и даже обязательно. Мы спешно отправили с общей группой анадерцев на поиски. Троих пропавших вскоре разыскали и спасли. Четвёртого нашли под утро уже замёршим. В Ягус с каждым часом становилось всё неистоввее. В конце дня к нам вновь зашёл Левченко. Оказалось, что он совмещал две должности: помимо работы в окрузполкоме, редактировал местную газету "Советская Чукотка". Случайно ему на глаза попался чей-то свёрток, завёрнутый в газету, малые полотенца. "Газета", крикнул Левченко. "Это старая", спокойно ответил хозяин свёртка. "За прошлый месяц" За прошлый месяц, товарищи, а разве вы не знаете, что мы получаем газету раз в год? У нас самый свежий номер за апрель прошлого года. Бережно развернул сверток, расправил газету. На несколько дней она завоевала внимание жителей Анадыря. Некоторые статьи из нее были перепечатаны в советской Чукотке. Местная газета выходила раз в 10 дней, печатая скудную дозу информации, получаемую по радио. Вечером собрались опять в клубе, смотрели спектакль на местный сюжет. До сих пор помню незатейливое содержание этой пьесы. Больна чукчанка. Старые чукчи призывают лекаря-шамана, дают ему за шаманство песца, но женщине становится еще хуже. Сынишка-комсомолец готовит нарты и отправляется в город за врачом. Перед всеми чукчами он держит речь.